Глава восьмая «Лоу и Лайя доставили», — заговорщицки произнесла Сина. Мира с улыбкой показала мне объёмистый пакет. Я совсем по девчоночи взвизгнула и вскочила. В пакете находились сокровища. Набор акварельных красок, кисти, специальная текстурная бумага, палитра и даже стаканчик «Непроливайка». Отдельно прилагался облегчённый переносной этюдник. «Вы так радуетесь, словно Его Величество преподнёс вам бриллиантовое колье», — добродушно пошутила Сина. «Толку с того колье?» — я проверяла кисти. «Самое лучшее для акварели. Из белки и колонка. Надо скорее опробовать. Идёмте в парк, пока не стемнело». До заката оставалось часа полтора. Достаточно, чтобы сделать пару набросков. Я хотела попробовать поймать вечернее солнце. В Кергаре оно садилось долго, освещение получалось просто невероятным. К лифту я почти бежала, и всё то время, что мы спускались, притоптывала ногой от нетерпения. Место я выбрала давно — угол двух дорожек, загадочно белеющая статуя и удачный ракурс дворца на фоне прозрачного неба. Расставить этюдник было делом трёх минут. Затем я обнаружила, что не захватила воду. Мира куда-то сбегала и принесла бутылку, после чего мои компаньонки устроились на скамейке чуть поодаль. Я забыла обо всём на свете. Акварель по-мокрому — техника быстрая и непредсказуемая, отвлекаться нельзя, тем более что губки у меня не было, и закреплённый лист я смачивала толстой кистью. Перетекание цветов один в другой создавало потрясающие эффекты, После просушки сухой кистью я выделила детали. Крону подстриженной липы, цветочный бордюр, завитушку декора. «Добрый вечер!» — звонкий голос раздался у самого уха. От неожиданности я выронила кисть. «Вы ведь Ильена Илая?» — спросила невесть, откуда взявшаяся девушка. «Добрый вечер!» — машинально поздоровалась я и нагнулась за кистью. Во внутренний парк посторонних не пропускали поэтому появление незнакомки меня напугало. Сначала я приняла её за уроженку архипелага из-за смуглой кожи при светло-серебряной шевелюре. Затем поняла, что это загар, а волосы высветлены искусственно. У девушки были типично киргарские серые глаза, которые она слегка прищуривала. «Ой, вы рисуете? Можно посмотреть?» Не дожидаясь ответа, незнакомка шагнула к этюднику. В ту же минуту я нащупала в кармане вифон и нажала на выпуклый значок. Мира и Сина почему-то не спешили мне на помощь, разговаривали, как ни в чём не бывало. «Как красиво!» — девушка сделала ещё шаг. «Теперь мы находились на расстоянии ярда. Вы где-то учились?» «В Институте культуры на Яроу». С одной стороны, незнакомка не походила на подосланную убийцу. Вполне безобидная, благожелательная светская особа, к тому же очень юная, лет восемнадцать-двадцать. Пальто и туфли на ней были явно из той же коллекции, что и мои. С другой стороны, если бы шпионов и заговорщиков можно было определять по внешнему виду, то третья служба Киргара осталась бы без работы. «На архипелаге есть институты?» — удивилась девушка. «Надо же! Я думала, они все приезжают учиться к нам в империю. Мы с бабушкой были на Уатао, одни сплошные парки и отели». Уатао? Остров состоятельных туристов и местной элиты. Я старалась сохранять видимость дружеской беседы. Хотя и там, в столице, существует университет экономики и финансов. Очень престижный. В конце дорожки показались двое молодых людей. И я чуточку расслабилась. Сердито посмотрела на компаньонок. Ишь, болтают. Однако, не доходя ярдов пять, молодые люди сбавили шаг, погляделись и вовсе остановились. Один поднёс к губам Вифон и скупо произнёс «Отбой». Видимо, моё удивление слишком заметно отразилось на лице, потому что незнакомка повернулась, посмотрела на прибывших, нахмурилась и вдруг рассмеялась. «Льена и Лая, вы приняли меня за злоумышленницу? Разве вы не видели моих снимков в журналах? Я ли Лиолена Ренир». От Рениров в ней не было ничего, разве что цвет глаз. Но мне всё равно стало неловко, а после и ужасно стыдно. Переполошила всех попусту. Могла бы и сообразить, что если мир осиной спокойны, волноваться нет повода. Молодые люди развернулись и направились обратно во дворец. «Очень приятно. Лоу Иллайя Килао». «Иллайя», — послушно повторила Леолена. «Тяжело выговорить. Ваш язык слишком сложный». «Островной — лишь диалект Киргарского», — пробормотала я. «Да?» — она опять вернулась к моей акварели. «Илайя, а вы рисуете портреты? Нарисуйте меня». «Как-нибудь обязательно». «Во дворце скучища?» — Леолена вздохнула. «Папа сейчас у Бергана на совещании. Постоянно что-то обсуждают, обсуждают, обсуждают. Мне велено его дождаться. Хорошо, что я увидела вас из окна. Как вам, Гроссор?» Вы уже были в галерее Теника? паулуриана Ваш Труакар — это же его последняя модель?» Вопросы сыпались так быстро, что я растерялась. «Труакар — это вроде бы модель моего пальто или нет?» К счастью, ответы ли олени не требовались. «Такой ужас! Я всего месяц провела в лорисе вернулась, а юбки-карандаши уже не носят. Только клёш или колокол. И лавандовый вышел из моды». «Сейчас на пике цикламен фуксия, и оба оттенка мне не к лицу. Ещё светло-малиновый или пурпурный куда ни шло, но фуксия, ядовито-розовый так вульгарно, не правда ли?» Я с тоской покосилась на заходящее солнце. Второй набросок сделать уже не успею. Лиолена оказалась из тех девушек, которым нужен не собеседник, а слушатель. Её можно было воспринимать как фон — но приличия не позволяли игнорировать открыто. Поэтому, когда к нам подошёл Брешар, я чуть не бросилась его обнимать. «Доброго вечера, Элайя!» — поклонился он и тут же повернулся к Леолине. лена отец тебя ищет. В следующий раз хотя бы соизволю предупредить, куда ты уходишь». леолена недовольно дёрнула плечиком. «Я что, должна была сидеть в приёмной и любоваться пустой стеной? Подумаешь, спустилась в парк на минутку». «На сорок три минуты», — холодно уточнил Бришар. «Зануда», — буркнула она. «Илайя, рада была познакомиться. Надеюсь, скоро увидимся». Бришар с ней не пошёл, лишь проводил внимательным взглядом. Я кашлянула. «Льенвелон, мне искренне жаль». «Бриш», — перебил он. «Бриш, я прошу прощения за то, что попусту всех взбудоражила и отвлекла от работы». «Не смейте извиняться», — ответил он. «Я очень вами доволен. Теперь я знаю, что в критической ситуации вы поступите правильно. Вы умница, илайя Глава тайной службы одобрительно улыбнулся. «Что касаемо работы, лучше мои парни десять, да пусть даже сто раз сбегают по ложной тревоге, чем один раз пропустят настоящую. Они прекрасно это понимают». «Мне всё равно неловко». «Бросьте». Брешар глянул на мою акварель и изумился. «Да вы и впрямь неплохо пишете. Я-то грешным делом думал, что увижу любительскую мазню, а вы профессионал». «Только солнце уже ушло», — доверительно пожаловалась я ему. «Ничего, завтра будет новый день». Он протянул руку, словно собирался похлопать меня по плечу, опомнился и смутился. «Простите, Элая, иногда вы настолько напоминаете мне Юли, что я забываюсь». «Как вам Леолена Ренир?» Замялась я лишь на секунду. Его величеству нужен наследник, а лучше сразу два. На громкий смех Бришара оглянулись мои компаньонки. «Здесь наше мнение полностью совпадает. Славно, что вы одной фразой выразили все мои тревоги. Пожалуй, из вас получится сильный союзник, Илайя. Вернемся во дворец?» Смеркается. И он протянул мне руку. Как равной.